Глава, четырнадцатая. Марта. Утром я не сразу сообразила, где нахожусь. Зато, вспомнив, быстро натянула одеяло до груди. Впрочем, бояться было нечего, мужа в спальне не оказалось. Я облегченно выдохнула и прислушалась. Поднявшись с постели, оправила сбившийся за ночь халат и поспешила к окну. С высоты сторожевой башни из него открывался чудесный вид на рощу, посреди которой возвышалась скала. Она смотрелась настолько неуместно, что я нахмурилась. Похоже, это и есть та самая скала, созданная богами. Туда мы с мужем и направимся, чтобы засвидетельствовать брак перед незримыми. По коже пробежал холодок. Муж назвал эту процедуру «болезненной». Я понятия не имела, что именно нам предстоит. У богов особенное чувство юмора. Не удивлюсь, если в скале меня будет ждать новое испытание. И от Шайна ничего не добьешься. У него есть дела поважнее. Разозлившись, я резко развернулась и едва не снесла подсвечник, стоявший на столике возле окна. Рядом раздался приглушенный всхлип, а следом — грохот. На пороге комнаты стояла симпатичная девушка в форме горничной, державшая в руках пустой поднос. К моим босым ногам потекли ручейки чая, а некогда бежевый ковер украсили пятна джема. Булочки сиротливо валялись в осколках фарфора, и невольно я посочувствовала им. «Лэя Марта, простите!» Испуганно пробормотала горничная, избегая моего взгляда. «Должно быть, вы не слышали стука. Я сейчас все уберу. Я помогу». Я шагнула вперед, а она вдруг шарахнулась в сторону. Поднос окончательно выпал из ее рук и со звоном ударился о пол. Я с опаской посмотрела на служанку. Нервная она какая-то. «Послушай, я могу чем-то помочь тебе?» — спросила, выставив ладони перед собой. «Как тебя зовут?» «Изи!» — послушно отозвалась она. «Я видела, как ваши волосы развивались, будто их трепал ветер. Но ведь окно было закрыто, а когда вы обернулись, ваши глаза светились, словно у кошки в темноте. Мои брови поползли на лоб, а с губ сорвался недоуменный возглас. Похоже, эти темные еще более чокнутые, чем я думала. Мало того, что горничная уронила мой чай, в животе возмущенно заурчала. «Так еще и обвинила, неизвестно в чем». «Послушай, Изи», — медленно начала я. «Я уверена, что тебе показалось. Я просто тряхнула волосами, а твое живое воображение дорисовала картинку. Посмотри, разве мои глаза светятся?» «Нет», — заикаясь, ответила она. «Вот видишь, все в порядке». На лицо Изи вернулся румянец, и она, покосившись на учиненный погром, горестно вздохнула. Я уловила ход ее мыслей и предложила. — Я не выдам, что это ты уронила поднос, Скажем, что это моя вина. — Спасибо, Лея Марта! — горничная просияла. — Ее Величество Леона попросило меня помочь вам подготовиться к завтраку. Я вздохнула. Совсем забыла, что мне предстоит знакомство с семьей мужа. Хорошо бы все оказались такими же приветливыми, как императрица. Здравый смысл подсказывал, что рассчитывать на подобную милость судьбы не стоит. Я попробовала расспросить Изи о том, что меня ждет. Но она, чувствуя вину за утреннее происшествие, вела себя безукоризненно, не болтала, и на мои вопросы отвечала лишь «да, Лея» и «нет, Лея». В конце концов я сдалась и отстала от нее. позволив помочь с туалетом. Обычно я предпочитала одеваться сама, но сейчас не знала здешних порядков и решила довериться служанке. Интересно, а куда делся Шаин? Не то чтобы я надеялась на утренний поцелуй, но мог бы разбудить. Пожелать удачи, например, чувствуя, она мне понадобится. Когда мы закончили, я искоса посмотрела на довольную собой Изи. Она выбрала для меня светло-голубое платье и уложила волосы короной, из чего ей привиделось подобное зрелище. Может, темные точно так же опасаются светлых, как мы их? При свете дня винтовая лестница показалась еще длиннее, чем прежде. Вид из окна и уединенность, конечно, стоили подобных жертв. Но к этому придется привыкнуть. Несмотря на то, что спускаться было легче, к концу я немного запыхалась. Как и обещал Шаин, основное здание замка оказалось намного уютнее. Арочные окна заливали коридоры светом, на стенах красовались различные картины, а в каждом простенке стояли рыцарские латы. Коридоры сменились уютными гостиными, их убранство нельзя было назвать богатым. Но мне понравилась массивная мебель из дерева необычного красноватого оттенка. и резные фигурки на каминной полке одной из комнат. Чем дольше мы шли, тем чаще навстречу попадались люди, как слуги, едва не выворачивавшие шеи при виде меня, так и лей, мало чем отличавшиеся от них. Они прятали интерес под маской безразличия, но я видела их горящие любопытством глаза. Признаться честно, такое внимание пугало. Когда мы добрались до столовой, я была несказанно рада. Изи еще раз поблагодарила меня и исчезла. Я замерла перед огромной дверью, не решаясь войти. Здесь даже не было лакея, чтобы объявить о моем появлении. Наверное, завтрак задумывался семейным, под ложечкой засосала, и от волнения меня замутило. «Разве Шаин не должен представить меня семье?» Где он пропадает, когда так нужен?» Мрачно усмехнувшись, я расправила плечи. «В конце концов, я принцесса Ристана. Незаконно рожденная, конечно, но кого волнуют такие мелочи? Даже не будь я женой наследника Хейдорина, во мне течет императорская кровь». Лея Марта внезапно раздалась позади. «Простите, я обещала Шайну сопроводить вас и слегка опоздала». Обернувшись, я увидела спешившую ко мне императрицу. Она залилась румянцем и виновато улыбнулась. Невольно я залюбовалась ею. Красота Леоны не была броской. Но улыбка делала ее невозможно хорошенькой. Девушка была невысокой, с каштановыми, слегка вьющимися волосами, что обрамляли ее лицо сердечком и лучащимися теплом карими глазами. «Я очень благодарна вам», — искренне ответила я. «Может, мне все-таки повезло, и неудовольствие Хирама будет единственной проблемой, с которой я столкнусь в Хейдорине». Леона взяла меня под руку, и мы вместе вошли в обеденный зал. При нашем появлении разговор стих, я быстро обвела взглядом присутствующих. За небольшим столом сидели мальчишка лет четырнадцати, Наверняка тот самый племянник императора, о котором рассказывал Шаин. И две женщины. Старшие из них я бы дала на вид лет сорок. Она была одета во все черное, а ее светлые волосы покрывал чепец. Уголки ее губ были опущены, а между бровей пролегла скорбная морщинка. Вторая девушка, кудрявая брюнетка с ярко-голубыми глазами, фарфоровой кожей и пухлыми губами – На вид ей было около двадцати с небольшим лет. Едва мы встретились глазами, я поняла. Она ненавидит меня. Легко догадаться, каким образом я успела перейти ей дорогу. Просто-напросто вышла замуж за Шаина. Кажется, девушка хотела что-то сказать, но в этот момент в зал вошли Шаин, и, по обыкновению, мрачный Уоррен. Последним явился император. И при его появлении никто не поднялся. Видимо, завтрак и впрямь был семейным. «Доброе утро!» — поприветствовал Хирам и остановил взгляд на мне. «Как вы спали?» «Отлично, благодарю вас!» — коротко склонила голову я. «Это хорошая новость!» — просияла Леона. «И кошмары не мучили!» — вскинула бровь та недружелюбная девушка. Светлые в Хайдоре необычно видят плохие сны. Она посмотрела на меня с такой досадой, что мне даже стало неловко за то, что я отлично выспалась. «Ванесса!» — окрикнул ее Уоррен. «Как ты себя ведешь?» «Всего лишь интересуюсь, отец», — пожала плечами она и подчеркнуто демонстративно отвернулась. Шайн мазнул по ней взглядом и нахмурился. Сердце ёкнуло. Между ними что-то было, или она просто мечтала об этом. В любом случае, это сулило неприятности. Только соперниц мне не хватало. Самое обидное, что ее шаин мне и даром не нужен. Он вошел в зал и едва посмотрел на меня. За столом рядом со мной оказались муж и та пожилая Лея, а прямо напротив Уоррен с дочерью. Ванесса права. — обратилась ко мне Леона. — Светлые плохо переносят пребывание в Хайдорине. Если почувствуешь себя дурно, сразу же сообщи нам. Лекарь пропишет тебе укрепляющие снадобья. — Насколько плохо, — насторожилась я. — Мы не знаем, что ждет конкретно тебя, но рестанцы с трудом приноравливаются к чаду. Мы, хайдоринцы, поколениями рождались и умирали на этих землях. «Темные эманации все еще не рассеявшихся заглинаний не отравляют нас, хоть и доставляют неудобства». «Тетушка», — выдохнула я. Мне подумалось, что на семейный завтрак ее попросту не пригласили, но, похоже, дело в другом. «Она плохо себя чувствует?» Леона с сожалением кивнула. я Ирма с утра упала в обморок», — мне сообщила ее горничная. «Не беспокойтесь, сейчас ей уже лучше. После завтрака мы вместе проведаем ее». Я не ожидала, что пагубное воздействие Хейдорина проявит себя так быстро. «Ирма ведь сильная магичка, не чета мне. Странно, что со мной все в порядке. Или это ненадолго?» Стало не по себе. И между лопатками пробежал холодок. «Спасибо», — поблагодарила я и уткнулась взглядом в тарелку. Настроение мгновенно испортилось, а в голове билась мысль, «Сколько времени у меня осталось? А если уже завтра я не смогу подняться с постели? А ведь мне надо продержаться до совершеннолетия сестер!» Шайн, наконец, соизволил обратить на меня внимание и откашлялся. «Марта, позволь познакомить тебя с нашими близкими. Уоррена ты знаешь, он заведует магической завесой». Ванесса, его дочь. В ее ведении лекарское крыло. Несмотря на молодость, она чрезвычайно талантлива. В голосе мужа прозвучала гордость, а я поморщилась. Наверняка Ванесса прекрасно разбирается в ядах. Лекари знают эту науку не хуже отравителей. Вряд ли мы подружимся. Справа от тебя, тетушка Сандра. А молодой человек на другом конце стола, мой племянник Ронни». Паренек зарделся и резко заинтересовался содержимым тарелки. Это выглядело довольно забавно. Но я удержалась от улыбки и кивнула. «Рада познакомиться с вами». Шайн с сомнением покосился на меня, а я пожала плечами. Конечно, с куда большим удовольствием я вернулась бы домой. Но выбирать не приходится. Пусть у меня будет хоть какой-то круг общения, помимо мужа. Ванесса мне не понравилась – впрочем, как и я ей, а вот Ронни вроде ничего. За столом завязалась беседа, а я вяло ковыряла завтрак, размышляя о своем. Мне не терпелось навестить компаньонку и убедиться, что она в порядке. Ирма, конечно, еще попортит мне кровь, но она не заслуживает быть прикованной к постели, а ведь я легко могу повторить ее участь. Внезапно, Моей ладони коснулась сидевшая справа Лея Сандра. На ее лице было написано искреннее сочувствие, а на ресницах заблестела слезинка. «Это сложно, но вы справитесь. Я помогу вам, Марта. Вы позволите называть вас так?» Я кивнула. «А вы Лея Сандра?» «Я была женой Патрика». Я вздрогнула и округлила глаза. «Теперь ясно, почему она носит траур. Она вдова!» «Почему он умер?» — спросила я. Сорвался со скалы. Глухим натреснутым голосом сообщила она. Патрик любил священную скалу и бывал там каждый месяц, даже когда ослаб. Я много раз говорила ему, чтобы он не карабкался на самый верх, особенно в одиночку. Но Патрик был еще тем упрямцем. Лея сквозь слезы улыбнулась. «Наш брак был всего лишь необходимостью, но мы были счастливы. Как же жаль, что незримые не дали нам детей!» Она искренне скорбела. и Я окончательно разуверилась в том, что темные сами подстроили смерть Патрика. «Я знала Лея Патрика, когда была ребенком», — улыбнулась я. «Он был шутником. Однажды он принес мне леденец». но потребовал рассказать стишок взамен. Стихов я не знала. И тогда он научил меня одной балладе. Вот только когда я спела ее няне, та покраснела до корней волос и выбежала из комнаты. Отец хотел наказать меня, но Патрик взял вину на себя. «Узнаю своего мужа», — рассмеялась Сандра. А вокруг ее глаз появилась тонкая паутинка морщинок. Патрик любил пошутить. вступила в разговор Ванесса. Жаль только, что в последние годы он слишком ослаб. Он часто лежал в постели, да и характер у него заметно испортился. Сандра помрачнела, а я нахмурилась и посмотрела на девушку. Она непонимающе вскинула бровь и, как ни в чем не бывало, потянулась за джемом. И почему у меня ощущение, что ее слова предназначались именно мне? Аппетит исчез. Но я все же заставила себя поесть. Только слабости мне не хватало. Да и Ванесса ведь наверняка именно этого и добивалась. Искоса я глянула на мужа. Он разговаривал с Хирамом и Уорреном, не обращая внимания на нашу девичью беседу. Он наверняка слышал слова Ванессы, но и не подумал одернуть ее или поддержать меня. Неужели и он что-то испытывает к ней? Об этом я не подумала. Если их чувства взаимны, то все еще хуже, чем мне казалось. Прищурившись, я покосилась на мужа с аппетитом поглощавшего омлет. Его, похоже, ничего не смущало. Внезапно стекло в окне задребезжало, но никто из присутствующих не обратил на это внимания. Я насторожилась, крепче схватившись за вилку. Странно, небо было безоблачным». Да и вообще, кажется, на улице стояла отличная погода. «Замок очень старый, он построен еще до войны. Иногда он издает странные звуки», — пояснил мне Ронни, и тут же смутился, почти сравнявшись с цветом лица с рыжими волосами. Больше звук не повторялся, и мне пришлось поверить мальчишке на слово. «Вот с кем действительно хотелось бы подружиться. Наверняка он знает много полезного». Но сперва мне предстоял визит к тетушке. Ирма лежала в постели, ее волосы рассыпались по подушке. В воздухе резко пахло травами, сердце оборвалось, и я замерла на пороге. Обычно крикливая тетушка выглядела такой хрупкой. Лицо исхудало, восковая кожа натянулась на скулах, а белки глаз пожелтели. Я непонимающе покачала головой. Она будто пережила тяжелую болезнь, и это за одну ночь. К горлу подкатила дурнота, а страх сковал тело. Только сейчас я окончательно поняла, что пребывание на землях Хейдурина может убить нас. Еще вчера Ирма была здорова и полна сил, а сегодня она не может подняться с постели. Проклятье Хейдурина иссушило ее за несколько часов, а что будет дальше? Я сглотнула вязкую слюну и отшатнулась, не решаясь войти. Леона положила руку на мое плечо и с сочувствием посмотрела на меня. «Я понимаю, это тяжелое зрелище». Вздохнув, я шагнула вперед. Ирма заметила меня и слабо улыбнулась. Она попробовала приподняться и тут же упала обратно на подушки. Я приблизилась и опустилась на край кровати. «Как вы себя чувствуете, тетушка?» «Настолько же отвратительно, насколько выгляжу», — фыркнула она и тут же закашлялась. «Как это произошло?» — спросила я. Ирма пожала плечами. «Все было нормально. Горничная проводила меня в покое и помогла принять ванну. После я почувствовала себя дурно. Перед глазами заплясали цветные пятна, а горло перехватило спазмом». Сначала не придала этому значения, подумала, что слишком долго лежала в горячей воде, отдышалась, направилась в спальню и упала в обморок. Леона, замершая возле окна, мягко сказала. «Обычно первые трое суток пребывания в Хейдорине самые сложные для рестанцев. Ваши тела привыкают к эманациям темной энергии. Вскоре вы адаптируетесь и научитесь жить с этим». Я наморщилась. не очень-то обнадеживающе. «Надеюсь на это», — вздохнула тетушка. «А как же чад?» — спросила я. «Я так поняла, что выбросы чада особенно губительны для нас. Как часто это случается?» Леона помрачнела. «К сожалению, все чаще. Но последний выброс произошел всего два месяца назад, так что у вас будет время освоиться. Хоть на этом спасибо», Ирма несколько расслабилась и перевела взгляд на меня. «А ты, Марта, как твое самочувствие? Вид у тебя цветущий!» В ее голосе прозвучали нотки зависти. Наверное, не очень-то приятно оказаться прикованной к постели. Я пожала плечами. «Пока все в порядке. Чем дальше, тем меньше я радовалась этому обстоятельству. С чего бы проклятие светлых обошло меня стороной?» Или я выбрала весь запас невезения, и боги решили хоть немного помочь мне? Подозрительно». Леона мазнула по мне озадаченным взглядом. «И все же постарайся в ближайшее время не бродить одна. Попроси Ванессу составить тебе компанию. Она лекарь и сможет оказать тебе быструю помощь. Обязательно!» – улыбнулась я, вовсе не собираясь следовать ее совету. Ванесса будет последней, к кому я обращусь. Что у нее на уме? Пока я никого не знаю, стоит быть осмотрительнее. Вскоре Леона ушла, а я осталась сырмой. Она открыла было рот, чтобы задать вопрос, но я быстро перебила ее. «Знаю, что вы хотите сказать, вас это не касается», — тетушка приподнялась от возмущения. «Глупая девчонка, муж у тебя красавчик, чего тянешь?» «Дождешься, уведет его какая-нибудь ушлая девица». Наверное, я поморщилась, потому что Ирма погрозила мне пальцем. «Ага, уже есть какая-то девушка. Берегись, Марта!» Я закатила глаза. «Тетушка, даже находясь при смерти, будет читать мне лекции о супружеском долге. Да и какое ей дело до этого? Она ведь поехала в Хейдурин убедиться, что со мной будут хорошо обращаться». В итоге больше печется об интересах мужа. Отговорившись делами, я позорно сбежала, пообещав зайти к Эрме вечером. Мои нервы не выдержат столь тесного общения с родственницей. Выйдя из покоев тетушки, я в замешательстве остановилась. А что дальше? Я понятия не имела, где мой муж и чем он вообще занимается в замке. Вечером нам предстояла поездка на скалу и прикосновение к артефакту. Но до тех пор я была абсолютно свободна. Пожав плечами, двинулась по коридору, рассеянно глядя по сторонам. Впервые я чувствовала себя настолько одинокой. В Рестане меня недолюбливали, но там у меня был Джейсон и пара знакомых среди горничных. Стоило вспомнить о друге, как настроение испортилось окончательно. С полчаса я бродила по замку, пугая прислугу. На меня косились и несколько раз предлагали помощь, однако я отказывалась. В одном из коридоров мне навстречу попался Ронни, племянник Шайена. В руках он держал толстую книгу в кожаном переплете, на корешке которой было написано «Высшая магия завесы. История создания». «Похоже, парнишка вышел из библиотеки. Надо бы и мне наведаться туда». При виде меня Ронни остановился и покраснел. «Интересно, он на всех девушек так реагирует или только на светлых?» «Привет еще раз», — улыбнулась я ему. «Не устроишь мне экскурсию по замку, если ты, конечно, не занят». Ронни кивнул и сунул книгу под мышку. «Конечно, что ты хочешь увидеть?» «Все», — улыбнулась я. Первое время Ронни стеснялся меня. но постепенно расслабился и принялся болтать. Спустя несколько часов мы устроились на предпоследнем этаже сторожевой башни. Вытянув гудящие ноги, я затаила дыхание. Отсюда открывался великолепный вид на лес. Ветер трепал волосы и подол платья, и я жмурилась от удовольствия. Ронни разложил на покрывале нехитрый обед, добытый на кухне, и первым впился зубами в пирожок с мясом. Я выбрала отличного провожатого. Мы излазили все укромные уголки замка. Оранжерея, библиотека, танцевальный зал, несколько гостиных и еще с десяток помещений. Замок оказался не самым большим, но довольно уютным. — А ты, выходит, учишься магии? — спросила я, удалив первый голод. — Меня обучает Шаин. Правда, сейчас он все больше занят суораном и завесой. Ронни поморщился. «Мой дар нельзя назвать сильным, но дядя говорит, что у меня есть потенциал». Я лишь вздохнула. У меня и такого не было. В ристане не привыкли к моей особенности. А что будет здесь? Шайн много времени проводит возле завесы. «В последнее время очень много», — кивнул Ронни и погрустнел. «Иногда я дядю неделями не вижу. Из-за этого мое обучение застопорилось». Ванесса тоже злилась на него, но вскоре смирилась. Впрочем, теперь она руководит лекарским крылом, и ей стало некогда. Я кашлянула, подавившись куском яблока, и в изумлении уставилась на Ронни. «Ой, зря я это сказал!» — вжал голову в плечи он. «Нет уж, договаривай теперь. Я должна знать, чего от нее ожидать». Ронни покосился на меня и вздохнул. «Ванесса влюблена в шаина. Столько, сколько я себя помню. Она всегда мечтала выйти за него замуж. Наверное, она надеялась, что жениться на Светлой придется мне, а дядя будет свободен. Я мрачно отхлебнула сока. Теперь ясно, отчего Ванесса прожигала меня взглядом. Я разбила ей все мечты».